Глава 12. Действие фильма происходило на даче. В дачной местности его, естественно, и снимали. Пока до этой местности добралась, Маша прокляла все на свете. И отмененные электрички, и жару, и пыльную обочину, и стаю злобных собак на обочине, и свои карьерные амбиции. Когда она, наконец, дотопала от платформы до дачного товарищества, и отыскала в нем нужную улицу, а вернее просеку, по обеим сторонам, которые стояли под лесными деревьями домишки, аккуратненькие и примитивные. Съемки были уже в разгаре, но хоть, слава богу, не закончились. Маша вздохнула с облегчением. Не хватало бы еще напрасно притащиться. У забора теснились машины и фургоны. По просеке ходили люди. Чем они заняты, было непонятно. Но всем своим видом каждый давал понять, что он-то здесь главный и есть. А может, кто-нибудь из них в самом деле был главным? "Куда девушка?" сказал один из этих людей, когда Маша подошла к штакетнику, за которым виднелись возле дачного дома киношные камеры на высоких штативах и что-то вроде подъёмного крана. "Здесь съёмки, посторонним нельзя". Он был долговязый, усатый, и потому, что лоб его был повязан цветастой ленточкой, было понятно, что к сорока или около того годам ему все еще требуется доказывать свою неординарность с помощью внешних приспособлений. «Я к Растелевскому», — уверенным тоном сообщила Маша. «Мы договорились встретиться». «Не знаю, о чем вы договорились, но он в кадре сейчас, а на съемочную площадку вам нельзя». Долговязый на ее уверенный тон не отреагировал вообще. «Закончить встретитесь? Ждите». Ага, так и стало ждать. Дура, что ли? Закончит, сразу уедет, она и глазом не успеет моргнуть, и вылавливай его потом снова. Когда Маше надо было добиться своего, вдохновение посещало её без боёв. Он сказал, чтобы я именно на съёмки приехала, глядя долговязому в лоб, прямо вышитую ленточку заявила она. В мосовке сниматься? Не нужна тут мосовка, сказал тот, впрочем, без особой уверенности. «Откуда вы знаете, нужна или нет?» – поднажала Маша. «Давайте у Крастелевского и спросим». «Ну, давайте». Долговязый отступил от калитки, и Маша вошла на дачный участок, уставленный камерами, какими-то пультами, белыми зонтиками и светоотражателями. Спросить о чем-либо Крастелевского она, однако же, не успела. Ровно в ту минуту, когда шла по вытоптанной бугристой тропинке до поляны перед дачным домиком, Человек, сидящий на складном стуле с надписью режиссёр, крикнул: "Снято!" И актёров с площадки сразу как ветром сдуло. Режиссёр поднялся со своего подписанного стула, обернулся, и Маша оказалась у него перед самым носом. "Это кто?" спросил он. "Говорит, в мосовке позвали сниматься", ответил долговязый. "В какой ещё?" начал режиссёр, вскипая. И тот же перестал вскипать, как чайник, под которым резко выключили пламя. О, воскликнул он. Что ж ты её сразу не привёл, Серёга? Я ж тебе говорил, нужно пятно. Такая она только что появилась, заоправдовался долговязый. Я про неё вообще? Ещё один дубль снимем, распорядился режиссёр. Тем более, Крестелевский пока не дотянул. Посадите её на крыльцо вместо старухи. Картошку ей не надо, книгу дайте. Поговорив всё это с крогаворкой, он исчез. будто ввинтился в пространство между двумя яблонями, под которыми стоял его стул. "Будь тут", Серёга взял Машу за плечо, как кошку, которая того и гляди заберётся на дерево и доставая её потом. "Чтобы я тебя не потерял. Сейчас грымёра пришлю". "А кого я буду играть?" поинтересовалась Маша. "Пятно, примерно. Не исчезай, главное". Вот так вот подумала она, оглядывая свои ярко-оранжевые шорты. Ляпнула, что первое в голову пришло, а это судьба, может. Не то, чтобы она решила, что в ответ на выдумку про массовку все вдруг заметят ее великое актерское дарование, но... Чем черт не шутит? Убегать ей во всяком случае незачем, а снимаясь в одном дубле с Кристелевским, проще будет проследить, чтобы и он не убежал. Пришла гримерша. Толстая женщина в большой соломенной шляпе сказала, «Ой, какая девочка смешная!» Усадила Машу на крыльцо, обмахнула пудрой и ушла. А Маша стала дожидаться, когда снова начнут снимать, с любопытством вертя головой, чтобы не пропустить интересное. Снимаем разговор протагониста с антагонистом. Режиссёр появился перед ней так же мгновенно, как только и исчез. Ну, главного героя с его врагом. Они выясняют отношения, а ты в это время сидишь на крыльце и увлечённо читаешь. Поняла? Не понял бы такую актёрскую задачу, разве что пень. Но объяснять это Маше не стало, а поинтересовалась. Что читать? Книгу, крикнул режиссёр. Я же сказал, дайте ей книгу. Где реквизиторы? Книга не заявлена, отозвалась женщина, похожая на гримёршу, только худая. Ну так найдите, рявкнул тот. У хозяев попросите. Есть же в доме хоть одна книга. Не факт. Худая женщина пожала плечами и ушла в дом. видимо на поиски книги. А режиссёр, мгновенно потеряв к Маше интерес, если он вообще был, ушёл на ту часть площадки, куда были направлены пока ещё выключенные камеры. Происходящее там движение сначала показалось Маше беспорядочным, но уже через несколько минут она уловила в нём слаженность и даже ритм. Движение имело цель. Его результатом должен был стать фильм. И это делало его осмысленным. Анна никогда не была на съёмках, но поняла это так ясно, как если бы ей объяснил кто-нибудь знающий и толковый. Оказалось, целиполагание не только необходимо, но и так красиво, что способно заворожить. Маша вдруг поняла, что никогда в жизни не видела, как люди, собравшись вместе, создают что-нибудь такое, чего ожидали бы все, и не только все они, собравшиеся ради своего личного дела. Но ещё какое-то заметное количество посторонних людей. Возможно, так же выглядело и строительство Кёльнского собора, пришло ей в голову. Но закрепить в своей голове эту мысль, не исключено, что глупою она не успела. На площадку вышли двое загримированных мужчин, и один из них был Евгений Крастелевский, ради которого она притащилась в Клинский район и сидела теперь, напудренная в жару, на горячем деревянном крыльце. Крастелевского она видела до сих пор только на сцене и в кино. А встреча здесь, в Румянцеве, договорились по телефону. А телефон раздобыл для Маши бывший однокурсник, который работал администратором в театре Наций. Не отделённый от неё ни рампой, ни экраном, Крастелевский выглядел проще, как-то непритязательнее, чем на сцене и в кино. Маша и узнала-то его не столько по лицу, сколько по длинной рукости, которая бросалась в глаза. Евгений Аркадьевич, повторим то же, что в предыдущем дубле, но усилим темп ритм к финалу, не вскипающим, а мягким, едва ли не вкрадчивым тоном сказал режиссёр. Что ответил Крастелевский, она не расслышала. Из дома вышла на крыльцо реквизиторша и протянула ей Гарри Поттера, первый том, который Маше, кстати, нравился больше всех остальных. Держи, сказала она. Больше ничего не нашли. но тебе нормально будет сказку читать, соответствуешь». На «соответствуешь» можно было бы и обидеться, но Маше не стало. Она открыла книжку посередине и положила себе на колени. Ей страшно интересно было увидеть, как Крастелевский включится в общее осмысленное движение, которое она уловила. В нем чувствовалось что-то, чему она не знала название. Может быть, это следовало назвать значительностью? Но обдумать это Маша опять не успела. Режиссёр разговаривал с актёрами, с Крастелевским и вторым стоящим к Маше спиной, недолго. Потом вернулся за свой стул и громко скомандовал: "Приготовиться, мотор, начали!" И начали. Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, сказал Крастелевский. Подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов. «Русскому человеку они даром не нужны». «Что же ему нужно, по-вашему?» — ответил его антагонист. «Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов». «Ничего себе!» — подумала Маша. Она совсем не ожидала услышать этот диалог от актеров, одетых в поло с лакостовскими крокодильчиками и сидящих на садовых стульях из Икеа. Сначала это показалось смешным, но стоило ей вслушаться — И главное всмотреться в Крастелевского, как в впечатление неестественности происходящего улетучилось. Антагонист сидел к Маше спиной. Его снимала камера, стоящая напротив, а лицо Крастелевского было видно ей как на крупном плане. В театре так не увидишь, разве что из первого ряда. Она видела, как он улыбнулся чуть заметно. Бутто подумал о чём-то более важном, чем прямой смысл произносимых слов, и поняла, что так и должно быть, что эти слова и написаны таким образом, чтобы за ними угадывалось нечто большее, чем могут выражать буквы и звуки. И улыбка Кростелевского выражает именно это неназываемое. Она видела, как с каждой новой репликой нарастает его волнение, как гнев пылает в его глазах. Как спор, в котором он намеревался быть холодным и ироничным, волнует его и ранит. И книга, которую она читала в школе и узнала из нескольких слов, не зря её памяти все учителя удивлялись, словно открылась заново на каких-то невиданных страницах. Она всматривалась в лицо Крастелевского, вслушивалась в его интонации, и мир поворачивался перед ней как хрустальный многогранник. поставленный на вращающуюся поверхность. Каждую секунду открывается новая грань, и не знаешь, какая появится следующей, и то, что казалось просто сверкающей игрушкой, вдруг становится завораживающей загадкой. "Снято", выкрикнул режиссёр. "Вот теперь-то, Евгений Аркадьевич, вот теперь получилось. Всем спасибо, на сегодня всё". Маша вздрогнула, Книжка так и лежала у неё на коленях. Кажется, во время съёмки она забыла сделать вид, будто читает. Она увидела перед собой оператора с камерой на ремнях. "Крупным планом тебя снял", сказал он. Очень выразительно слушала, особенно когда рот приоткрыла. "Андрей Андреевич может подмонтировать тебя захочет потом". От его деловитых слов Маша опомнилась и вскочила со ступенек. Надо не рот разивать, а срочно перехватить Крастелевского. Неизвестно, где он окажется через 5 минут. Через 5 минут Крастелевский к счастью оказался в фургоне гримёров. Маша обнаружила это, забравшись на стремянку, которую нашла за домом, и приставила к стенке этого фургона рядом с маленьким окошком. Гримёр шаптирала Крастелевскому лицо влажными салфетками. И хотя он сидел спиной к окошку, в которое заглядывала Маша, Но его лицо отражалось в зеркале, и она увидела на этом лице выражение совершенной отрешённости от всего, что было вокруг, и даже касалось его непосредственно, как руки гремёрши. То, что происходило с ним на съёмочной площадке, что длилось всего-то несколько минут, не отпускало его, продолжало быть реальнее самой реальности. Маша поняла это так ясно, как если бы Крастелевский сказал об этом вслух. В слух он ничего не сказал, но его взгляд, отрешенный и потому одухотворяющее лицо, скользнул горизонтально и встретился в зеркале с Машиным взглядом. Встреча взглядов, разделенных окном, да еще и через отражение в зеркале, получилась очень уж опосредованная, но отрешенность в глазах Красти Левского сменилась интересом, это Маша как-то поняла. Она указала пальцем на него, на себя, махнула рукой себе за спину и спрыгнула со стремянки в уверенности, что он не уедет, не выяснив, чего она от него хочет. Так и вышло. Стоя под тем же окошком, Маша ела с ладони землянику, которую насобирала рядом в траве, когда Крастилевский показался из-за угла гримерного фургона. — Здрасте, Евгений! — выпалила она. — Я Мария из травяных чаев. которая вам вчера звонила. Тут она подумала, что, может быть, следовало назвать его по имени-отчеству. Режиссёр ведь назвал, и явно не вследствие провинциальной привычки, от которой Маша давно уже отвыкла в Москве. Ну уж как назвала, так назвала, тем более что отчество всё равно забыла. Нормально по имени. Ему всего-то лет 40, наверное, подумала она. Но тут же вспомнила, что совсем не умеет определять возраст. Вере, например, оказалось не шестьдесят, как она предполагала, а на целых семь лет больше. Так что и Крастелевскому может быть сколько угодно, как больше сорока, так и меньше. А выглядит он молодо, потому что работа еще не отпустила его. Вот ведь и работа у людей, на зависть. — Здравствуйте, Мария! — Крастелевский улыбнулся. — Напомните, пожалуйста, по какому поводу вы мне звонили? Щеки у него раскраснелись, Может быть, просто от того, что ему снимали грим, но это придавало его лицу взволнованное выражение. Насчёт чая и звонила, ответила Маша. Чтобы вы сфотографировались с нашим чаем, а мы потом напечатали ваши фотографии на этикетках. И чтобы вы вообще говорили и писали, что любите наши травяные чаи, например, на Ютубе или в Фейсбуке. Меня нет в Фейсбуке. Он чуть наклонил голову вправо и каким-то необъяснимым образом Этот наклон говорил, что ему интересно смотреть на Машу. В Инстаграме и на Ютубе, да, размещают видео моих выступлений. Но вряд ли мне удастся вставить рекламу чая в стихи Мандельштама. Можно поставить чай на стол, когда вы читаете стихи, предложила Маша. И сразу же ей стало стыдно, как будто она сказала какую-то глупость. Хотя что же глупого? Самая обычная вещь. Я читаю стихи стоя. Крастелевский снова улыбнулся, и Маше показалось, что он любуется ею. «Тогда...» — начала она. «А что это у вас за ягоды?» — неожиданно спросил он. «Там, в горсточке. Паречка». Она машинально разогнула пальцы, протянула к нему ладонь, на которой лежало несколько примятых ягод, и сказала. «Это земляника. Везде здесь растет. Хотите? С удовольствием». Крастелевский шагнул к Маше и... Ей вдруг показалось, что сейчас он возьмёт ягоды с её ладони губами, как жираф. Она даже вздрогнула, представив это, и ладонь закололо, будто на неё репейник положили. Но он просто взял Машину руку снизу и осторожно перевернув, высыпал ягоды с её ладони на свою. Это вышло у него интимно, как поцелуй. Очень вкусно, сказал он, действительно собрав ягоды губами, но со своей ладони. Не жалко вам? Не. Маша потрясла головой, словно пытаясь прогнать наваждение. У вас здесь ещё какие-нибудь дела? поинтересовался Крастелевский. Какие у меня могут быть здесь дела? удивилась она и заодно похвасталась. А я тоже в вашем фильме снялась. А я вас видел, ответил он. В последнем дубле вы сидели на крыльце вместо старухи. На коленях у вас лежала открытая книга, а по ней ползал большой жук вроде майского и очень внимательно её изучал. Жука я не видела, она подумала, что это и хорошо, а то бы завяжала и дубль испортила. Вы боитесь жуков? Я на севере выросла, к таким жукам не привыкла. А вид у вас очаровательно южный. Эти бронзовые кудряшки Но ну, началось. Сейчас, кажется, ой, какая девочка смешная. Но этого Корстелевский не сказал, а сказал совсем другое. Если дел у вас здесь больше нет, могу подвести вас в город. Отлично обрадовалась Маша, а то утром половину электричек отменили, и сейчас может тоже. Машина у него, казалось, пижонская, красная спортивная Toyota. Но для его возраста ничего нормально, ни признак молодящегося старичка. Правда, уже усевшись рядом с ним, Маша сообразила, что, может, стоило всё-таки договориться о рекламе прямо здесь, а домой вернуться самостоятельно. Ехать-то до Москвы часа полтора, если не больше. И вдруг он заведёт какой-нибудь нудный разговор, от которого не будешь знать, куда деваться. Тогда актёрские байки попрошу рассказать, решила Маша. Что-нибудь интересное знает же. Но нудного разговора Краселевский не заводил. Он вообще никакого разговора не заводил. Смотрел на дорогу с тем же рассеянным или отрешенным выражением, которое показалось Маше таким притягательным, когда она заметила его впервые и чуть заметно улыбался. Не чему-то внешнему, а своим мыслям. Интересно, о чем он думает? Ей в самом деле было интересно. Она решила, что нет никаких причин свой интерес сдерживать и спросила. «Вы съемки вспоминаете?» Крастелевский не удивился ее вопросу. — Нет, — ответил он, — я и текст тоже забыл. Естественный актерский навык — выбрасывать все из головы сразу, как только снят дубль. — А о чем вы тогда думаете? Он посмотрел ей в глаза, не прямо, а в водительском зеркальце, и улыбнулся. — Можно я об этом умолчу? А то вы вам не разочаруетесь. — А почему вы решили, что я вами очарована? — хотела сказать Маша. Но не сказала к собственному удивлению. Почему вы так считаете, всё-таки спросила она. Потому что, думаю я, о каких-то пустяках. Актёры странные существа. Наши лица и тела могут жить самостоятельно, отдельно от мыслей и чувств жизнью. Не случайно же нас называют лица идеями. Так не сказал бы о себе Позёр. Это Маше понравилось. Ехали по лесной дороге, не слишком живописной, но приятной в первой летней зелени. Березы смотрели молодо, клены еще не развернули листья полностью, темные ели оттеняли их яркую новую жизнь. «А почему вы играли Базарова в современной одежде?» — вспомнила Маша. «И вообще во всем современном». «А это ремейк. Мы ведь живем в эпоху ремейков, Мария. Думаю, вы и сами это замечаете». «Ну, наверное». Ничего такого она не замечала, а вернее, просто об этом не думала. Но, во-первых, раз он снимается в ремейке, значит, думал об этом, и почему бы ему не поверить? А, во-вторых, его предположение, что она замечает нечто, составляющее суть эпохи, было Маше приятно. — Я снимусь с вашим чаем, — сказал Крастелевский, — и дам вам фотографии для этикеток. — Матушка моя эту вашу траву обожает. Так что мне она тоже известна. Агентом моего беспокоить не будем, иначе ввяжемся в слишком сложные переговоры, и слишком дорого выйдет. Он догадливо посмотрел на Машу. А денег вам на это мероприятие, я так понимаю, отведено не слишком много. Вообще не отведено пока что. Маша не собиралась в этом признаваться, но почему-то призналась. Даже начальнику ещё не говорила, сама всё затеяла. Я в прошлый вторник в театре Наций была, увидела, как вы играете. Ну и подумала, когда уговорю вас, тогда и начальнику скажу. Спросил бы, почему именно я привлёк твоё внимание, но нет, не спрошу. Крастелевский улыбнулся. Буду тешить себя приятной мыслью, что тебя поразил мой талант. Это было не совсем так, но примерно. Маше в самом деле понравилось, как Крастелевский играл в дурацкой пьесе. Вернее, он показался ей единственным, кто играл что-то осмысленное, а не притворялся героем драмы абсурда, на которую эта пьеса явно не тянула. Но уговорить его отрекламировать чай, она решила, конечно, не поэтому, а лишь потому, что его лицо показалось ей знакомым. И она прямо в антракте нагуглила, что он снялся в уйме рейтинговых сериалов и сейчас снимается тоже, и вообще очень знаменитый. Мне надо сделать какой-нибудь выдающийся маркетинговый ход, сказала она. И я для этого подхожу? В его голосе послышалась ирония. Конечно, подходите, Кевноло Маша. Вас все знают, вы вызываете доверие, потому что у вас позитивное обаяние. Допустим, спрошу по-другому. Почему ты подходишь к этому так торжественно? Разве это не обычная твоя работа? Надо же, какой проницательный или не проницательной, а просто она выглядит дурой, устраивающей целую историю и самого обыкновенного дела. «Для кого-то, может, и обычное», — она вздохнула. «Но я никогда такого не делала». «Какого такого?» «Чего от меня не ожидают. Ну, то есть на работе ничего такого не делала», — уточнила Маша. «Мне всегда казалось, что эта работа у меня только для денег, а на самом деле-то я и ничего». Наверное, эта мысль начала её беспокоить уже давно, сразу после разговора с начальником. Но только позавчера стала чем-то ясным, осознанным и более того, поразила как удар молнии. Гроза собиралась позавчера целый день, но так и не смогла разразиться. И это, как Вера назвала предгрозие, измучило духотой и какой-то тягостью, которой не было физического объяснения. Поэтому, когда ночью наконец грохотал гром, Маша спрыгнула с кровати и вышла из комнаты на площадку над жасминовыми кустами, чтобы дождаться ливня. На площадке гудел ветер. Громовые раскаты сначала слышались в отдалении, а потом ударили совсем рядом, и молнии окаясали небо. Это оказалось так страшно, что Маша схватилась за перила площадки, как будто это спасло бы её от грозового разряда. Что я, подумала она бессвязно и лихорадочно, и повторила уже с недоумением: Что я думаю о себе? Чего жду? Как будто моя настоящая жизнь проходит где-то в стороне, а та, которую живу, так, между делом. Непонятна была связь между молниями и этой мыслью, но стоя на делении саколянских садов, слушая шум деревьев и грохот грома, пока не устала гроза, Маша чувствовала эту связь. И потом, лёжа в кровати, по крыше барабанил даже не дождь, а проливень. Она решила, что разорвёт эту дурную бесконечность, эту бесцельную ходьбу по кругу, в который так глупо и так для себя самой незаметно замкнула свою жизнь. На следующий день она начала осуществлять это решение и позвонила к Растелевскому. который незадолго до того попался ей на глаза, так, кстати. Я не очень понимаю, о чём ты говоришь, сказал он. Но это и не важно. Маша сразу отвлеклась от воспоминаний о грозе, и ей стало так стыдно, что она даже окошко слегка приоткрыла, чтобы не было заметно, как стыд залил её лицо. Чего вдруг вздумала высказывать постороннему человеку то, что и назвать толком сама не может? будто он обязан разбираться с ее тонкой натурой. Сейчас скажет, что не хочет с ней дело иметь, и будет прав. Но Крастелевский сказал совсем не это. «У меня завтра рекламная съемка в домашней обстановке. Приходи, снимем пару кадров с чашкой, фотограф тебе их перекинет, а я подпишу разрешение на использование моего светлого образа в рекламе травяного чая». выясню, которая из них мама пьёт, и дам разрешение только для него. Зато денег не возьму. Ой, воскликнула Маша. Правда? Не буду утверждать, что никогда не лгу женщинам, усмехнулся он, но сейчас говорю правду. Это мой тебе подарок для грандиозной карьеры. Повысит зарплату, вспомни меня добрым словом. Видимо, Машин восторг передался и Крастелевскому. Всю оставшуюся до Москвы дорогу он рассказывал смешные истории, и хотя это было как раз то, что и называется актёрскими байками, она слушала их с живейшим интересом. Оказалось, что живёт он в Глиничевском переулке. Поэтому подвёз её до самого дома. Сокол был ему по пути. Из открытого окна кухни доносился смешанный запах абрикосов, кажется, ванили и ещё чего-то аппетитного. Услышав машины шаги от калитки, Вера выглянула из окна и сказала: "Через полчаса будет черешневое абрикосовое варенье с ядрышками. Спускайся, попробуешь свежее". Для себя она почти не готовила, говорила, что в её возрасте должно хватать овсянки с сухофруктами, и ей хватает. Странно, что вдруг взялась вытряпывать такую громоздкую штуку, как варенье. Это же перемыть всё надо. Косточки вынуть, абрикосовые, наверное, ещё и разбить, ядрушки достать, обратно в абрикосы запихать. Маша не способна была даже представить, что могло бы её вдохновить на такой подвиг, совершенно бессмысленный, потому что если уж край как захочется варенья, то можно ведь его просто купить. Или если абрикосовое черешневое в магазинах не продаётся, то пойти в ресторан грузинский или армянский, или что какой-нибудь южной кухни, и где-нибудь оно точно будет. Ага, спасибо, ответила она, и, не удержавшись, добавила: меня бы под пистолетом не заставили такое готовить. Меня тоже кивнула Вера. Но мама варила черешнево-абрикосовое с ядрышками, и Кирилл успел его полюбить. Он в июле приедет. Она сказала об этом как о само собой разумеющемся. Хотя вообще-то Маша не могла знать, кто такой Кирилл, потому что разговора о нём у неё с Верой ни разу не было. Но не трудно было сообразить, что это сын и есть. Маша строила на его счёт экзотические догадки: что он работает на полярной станции или что рассорился с Верой в дрызг. Иначе непонятно было, почему он к ней не заходит. А всё обыкновенно, значит. Просто он живёт в другом городе, а скорее в другой стране, потому что в какой же другой российский город мог бы он уехать из Москвы и из дома на Соколе? Ясно, что ни в какой. Это ваш сын? Из вежливости всё-таки спросила она. А сколько ему лет? Второй вопрос был бы, может, и невежливым, если бы Вера сама не сообщила, сколько лет ей. И ни с каким-нибудь особенным смыслом сообщила, а просто к слову пришлось. Так что можно было считать, что собственный возраст она воспринимает не болезненно. Кирилу 40, ответила Вера. Как Крастелевскому, подумала Маша. Когда тот уехал, оставив её у калитки Морозовского дома, она тут же у калитки посмотрела его возраст в Википедии. Поэтому неудивительно, что вспомнила сейчас. Но что она вообще вспомнила о нём, было как раз удивительно. Когда он приезжает, сказала Вера. Я каждый раз думаю, как это странно. Что странно, не поняла Маша, что сынок к вам приезжает? Она так удивилась этим вереным словам, что даже не спросила, откуда приезжает её Кирилл. Странно видеть сына взрослым, как будто он был ребёнком в другой моей жизни. Да собственно, так оно и есть. Ну, приходи через полчаса. Что к Растелевскому на съёмку завтра надеть? думала Маша, поднимаясь к себе в мансарду. И себе же сразу отвечала: "Вот не всё ли равно, а? Не тебя же снимать будут". И понимала, что не всё равно. Очень ей не всё равно.